Гера никогда не был раньше в этом месте. Зал для приема официальных делегаций аэропорта Шереметьево-2. Теперь ему было положено это по статусу так же, как длинный бронированный пульмом и два тяжелых черных тонированных американца. Один шел спереди, расчищая дорогу. Другой замыкал колонну, прикрывая главный автомобиль. Его встретили прямо от дверей. Сразу четверо крепышей с наушниками. Подвое двое закрывали с каждой стороны, вели до самой машины. Включили проблесковые маячки и, засоряя воздух сиренами, помчались в сторону Москвы. Герман Викторович Кленновский сидел в просторной капсуле жизни Пульмана, отделенной от места шофера и охранника, звуконепроницаемой перегородкой. Кортеж шел на высокой скорости, движение по Ленинградскому проспекту и Тверской было перекрыто. Он смотрел, как за окном проносились знакомые виды, Затем ему это наскучило, и он огляделся. Обитый кожей салон, вставки из эбенового дерева. Совсем новый автомобиль, вон даже защитная пленка с экрана музыкального центра не снята. Гера нажал на кнопку, в динамиках раздалось приглушенное шипение. Он поиграл сенсорами, нашел какую-то волну, где передавали тихую классическую музыку. Как раз то, что нужно. Герман устроился поудобнее, и вдруг музыка изменилась. В колонках послышались первые ноты полета Валькирий, Вагнера. Кленовский сделал звук громче, затем выкрутил его на полную мощность. Вспомнил апокалипсис Копполы. Вертолетное звено Валькирий расстреливает с воздуха обезумевших крестьян в смешных соломенных шляпах. Абсолютная, никем не сдерживаемая сила, безнаказанность. Власть над теми, кто бегает внизу под свинцовым дождем и умирает, не успев понять, что его только что разорвало пополам пулеметной очереди. И он так же, как это вертолетное звено, летит сейчас по перекрытому в его честь городу. — Все только начинается, — прошептал Гера. — Все еще впереди. Под заключительные залпы тарелок симфонического оркестра Кортеж въехал на территорию Кремля, и пульман остановился прямо напротив девятого подъезда. Снаружи открыли дверь. Гера вышел из машины, прищурился на весеннее солнце. Таня, как всегда, сидела на своем месте, что-то быстро печатала. Увидев нового руководителя, встала и поздоровалась. Затем немного смущенно предложила Гере чаю. «Еще хоть раз такое предложение, и я вас уволю!» Он, не оборачиваясь, прошел в кабинет и захлопнул за собой дверь. Замер. Длинный стол для заседаний. Его стол – огромный, с письменным прибором из малахита, украшенный двуглавым орлом. В углу тускло отсвечивают телефоны спецсвязи. На стене портрет, глаза которого внимательно смотрели сейчас на Геру, словно они были живыми. Возле стола аккуратно стояли его коробки, те самые, что он забрал с собой из бело-желтого особнячка. Гера обошел кабинет, потрогал мебель, прикоснулся к трубке какого-то из телефонов. Затем поставил на стол одну из своих коробок, открыл и вытащил трехцветную нарукавную повязку. Одел ее на левую руку, подошел к висевшему на стене зеркалу в пол и некоторое время смотрел на собственное отражение. Затем отошел на два шага назад, вытянулся, скинул вверх правую руку и громко сказал «Слава России!» Опустил руку и прислушался. Вокруг было тихо, и лишь где-то в непостижимой дали продолжал звучать полет в